Глава 31. Вот и наступило 5 января, день, когда я должен был покинуть замок и вернуться к обычной жизни. А дальше без остановок рассказывать обо всем, что увидел и услышал. Конечно, только самым близким. В лице я похвастался бы тем, как провел каникулы только в общих чертах. Иначе все равно бы не поверили. А вот только с Мартином поделился бы всеми впечатлениями и подробностями. Чтобы успеть на поезд, надо было выехать из замка рано утром. Я проснулся на рассвете, оделся и стал ждать, когда же дядя одумается и отменит свой вчерашний приказ. Зря ждал, как выяснилось. Потом я позвонил. Ладно, еще хоть оставалась такая возможность. Достаточно было дернуть за шнурок, чтобы позвать слугу. Верден появился буквально через минуту. Причесанный, волосок к волоску и застегнутый на все пуговицы, будь-то давно уже встал, несмотря на ранний час. Остановился неподалеку от двери, да и саму ее сразу прикрыл. «Доброе утро! Вы очень рано нынче проснулись. Еще только...» «Мне пора собираться, поезд ждать не будет». «Принц Ансель, вы сегодня никуда не едете», — так распорядился сам король. «Ложитесь и отдыхайте спокойно, еще очень рано». Я могу поговорить с дядей? Его величество еще спит. К тому же он однозначно сказал, что вы остаетесь в замке». С этими словами Верден шагнул за порог и запер дверь. В замке повернулся ключ. Этот звук стал для меня уже почти привычным. Я запустил в дверь увесистым альбомом, да что толку, только альбом испортил ни за что ни про что. Кожаный переплет с золотым теснением не выдержал удара. Классный был альбом с цветными зарисовками рыцарских турниров. Первая половина дня прошла тихо. Я выглядывал на пустынный двор с балкона, ходил туда-сюда по комнате, валялся на кровати, пытался читать. И почти все время представлял, как поезд тронется со станцией без меня. «Что подумают родители, когда я им не позвоню?» когда на следующий день встретят поезд на городском вокзале. И что будет потом твориться дома без меня? С Верденом, который в 9 часов заявился с завтраком на подносе, я больше не разговаривал. После полудня услышал, как в дверь кто-то скребется. Я тихонько подошел, наклонился к замочной скважине. — Кто здесь? — Это я. Нетрудно было узнать голос Аделинды. — Ну, как ты там? — спросила она. — Сама знаешь, сижу в заключении. Что нового в замке? — Кошмар какой-то. К отцу просто не подступиться. Я попробовала заговорить о тебе, он даже не обернулся в мою сторону. А недавно уехал куда-то. С меня теперь глаз не спускают. Только сейчас еле улизнула. Представляешь, он велел взорвать тоннель, через который можно было выбраться из королевства. Ко входу в подземное королевство приставили охрану. Теперь туда не приблизишься. «А как тоннель взорвали? Разве у вас есть порох?» «Все у нас есть, к сожалению. Я бы очень хотела тебе помочь, но как это сделать?» «Ты не отчаивайся. Что-нибудь придумаем». «Я не отчаиваюсь. А насчет Вилмара ничего не слышно?» «Нет, никаких новостей». Судя по приглушенному шороху, она села на пол возле двери, платье зашуршало. Аделинда всхлипнула. «Так жаль Вилмара, мы с ним почти все время ссорились, а теперь так его не хватает». «Не реви, может, найдется все-таки?» «В горах столько пещер, пока все смотрят. Будем надеяться». «Тихо, кажется, стражники идут по коридору. Я лучше уйду». Еще обязательно вернусь к тебе». «Ладно». Платье снова прошуршало, и все стихло. Буквально через секунду в коридоре послышались тяжелые шаги. Я еще немного постоял, прижавшись ухом к замочной скважине, потом снова сел на кровать. Аделинда ведь еще на новогоднем балу говорила, что дядя Лоренс зациклен на престолонаследии. Может, сейчас он слегка помешался из-за исчезновения Вилмора? По крайней мере, такой вывод напрашивался. Я никак не мог ожидать, что дядя так со мной поступит. Тогда в горах, казалось, мы одна семья. Находиться рядом с ним было спокойно и надежно, как с родным человеком. А теперь вдруг... На глаза попался стоявший на столике домик. Я постучал пальцем по закрытому ставнями окну. Дверь распахнулась, и на крыльце показался сказочник. Я почти забыл о нем, за всеми этими неприятностями. Он ловко отвесил поклон. «Счастлив новой встречи, принц Ансель! Привет! Что вам угодно?» «Послушай, король не выпускает меня из замка, не позволяет вернуться домой. Говорит, я должен остаться здесь навсегда. Ты не в курсе, что-нибудь похожее когда-то в королевстве было, и как из такой ситуации можно выбраться?» Сказочник развел своими крошечными руками. «Увы, дорогой принц, мне ничего подобного не приходит на память. Думаю, никого еще насильно в нашем славном королевстве не удерживали. Да в этом и не было необходимости. Кто захочет добровольно отсюда уехать, если можно остаться? Ведь внешний мир коварен и опасен». То есть я имею в виду, что внешний мир еще коварнее и опаснее, чем наш. Понятно. Значит, ты ничем не можешь помочь. К моему глубочайшему сожалению, ваше высочество. Да и к чему сопротивляться? Королевское слово «закон» как решит, так и будет. А я служу лишь для того, чтобы бережно хранить правдивые легенды нашего края. «Таково уж мое предназначение. Больше ни на что не способен, так что прошу меня извинить. Может, рассказать вам что-нибудь? Вы отвлечетесь, и время потечет быстрее». «Ладно, давай». Сказочник присел на толстую книжку, устроился поудобнее. «Какую же историю вам рассказать?» «Да мне без разницы. Выбирай на свой вкус». Тогда, пожалуй, выберу вот эту. Она немного повеселее остальных. РЫЦАРЬ, ШУТ и КОЛДУНЬЯ В далекие времена в одной из северных провинций проживал храбрый рыцарь. Не сказать, чтобы очень богато и весело, однако жилось ему довольно-таки неплохо. Он был влюблен в дочь своих соседей, прелестную рыжеволосую девушку. Та была мила, юна и, разумеется, невинна, как свежевыпавший снег. Родители юной особы согласились на брак, свадьба была уже не за горами. А тем временем в южных провинциях, ближе к горной границе, вспыхнул мятеж. Рыцарь вместе с другими дворянами был призван на подавление бунтовщиков. Он надеялся, что вскоре вернется в родные края и сыграет свадьбу со своей прекрасной невестой. Мятеж оказался затяжным, поэтому рыцарь вернулся лишь через несколько месяцев. Он не покрыл себя сплошь славой, не обогатился и не сделал головокружительной карьеры. Но его храбрость и отвагу заметили, так что сражался с мятежниками он не напрасно. И вот едва рыцарь ступил на родную землю, как услышал печальную весть. «Невеста вышла замуж за другого». Вскоре после того, как рыцарь отправился сражаться, ее приметил местный барон и тут же воспылал страстью. Такой жених был гораздо выгодней. Родители, которые сами были всего лишь мелкопоместными дворянами, с радостью приняли предложение. Девушку выдали замуж, позабыв получить ее согласие. В ту пору об этом очень часто забывали. Молодая баронесса, не дождавшаяся первого жениха, Теперь ждала первенца. Сказать, что рыцарь был расстроен, значит почти ничего не сказать. Нет, он был просто потрясен, сломлен и раздавлен. Чувствовал себя самым несчастным человеком в королевстве. Мужчина, до такой степени зависящий от женской любви, достоин лишь жалости, каким бы отважным воином он ни был. Рыцарь целыми днями вел беседы с утраченной возлюбленной. Горько упрекал ее в легкомыслии и предательстве. Потом уговаривал позабыть обо всем и бежать вместе с ним из родных мест. Нужно сказать, что беседовал он лишь с воображаемой возлюбленной, находясь у себя дома или блуждая по окрестностям. Сама она об этих беседах ведать не ведала, сидела спокойно в замке барона и украшала одежки для будущего ребенка изящной вышивкой. Зато странные речи рыцаря слышало множество свидетелей. Конечно, вскоре его стали считать сумасшедшим. Родня, воспользовавшись удобным случаем, прибрала к рукам и без того тощее имущество несчастного. Дни напролет он проводил, блуждая по дорогам и лугам, и переговаривался с изменившей невестой. Ему казалось, что она отвечает. Об этой печальной истории услышал сам король. Он распорядился приютить тронувшегося умом воина при королевском дворе. Распоряжение немедленно исполнили. Рыцаря уговорили сесть на коня и отправиться в путь. Пообещали, что в замке ему назначила свидание невеста. Велико было его разочарование, когда ее там не оказалось. Впрочем, покинуть замок рыцарь тоже не пожелал. Постепенно он оставил разговоры с невидимой собеседницей и перекинулся на придворных. Король позволял рыцарю бросать им самые дерзкие замечания и обвинения. Короля это забавляло. Со временем ум рыцаря прояснился. Он отлично понимал, где находится и что с ним произошло. Однако рассудил, что жизнь все равно кончена, возвращаться больше некуда. Так и остался при дворе на положении привилегированного шута. Зато мог говорить правду в глаза кому угодно, кроме самого короля. Как-то раз прогуливаясь по окрестностям замка, рыцарь набрел на речушку с хрустально-прозрачной водой. Присел на камень полюбоваться, как весело течет вода, и, может быть, впервые за последнее время задумался о своей судьбе. Однако его горькие размышления вскоре прервали. Зашумели кусты, раздвинулись ветки, и на берег вышла каренастая лошадка. Она везла повозку, нагруженную свернутыми влажными тряпками. А следом появилась молодая женщина. Ее появление стало для рыцаря словно вспышкой молнии. Дело в том, что незнакомка была как две капли воды, похожи на невесту рыцаря. Правда, оказалась чуть постарше, и глаза у нее были не небесно-голубые, а ярко-зеленые. Но в остальном почти точная копия. Если бы незнакомка была одета не в простую сорочку заправленную в юбку, а в подобающий молодой дворянки наряд, сходство стало бы просто изумительным. Она принялась проворно вынимать из повозки полотенца и скатерти и полоскать их в ледяной проточной воде. Работа так и кипела это была прачка, которую отправили полоскать прокипяченное в котлах и отстиранное столовое белье. Прачка заметила рыцаря, однако не подала вида. Лишь украдкой наблюдала за ним краешком глаза. А рыцарь, в свою очередь, не отрывал от нее взгляд. Вот она начала отжимать белье. Выкручивала полотно тонкими, но сильными руками. В вырезе сорочки проглядывала белоснежная грудь. Волосы медными змейками рассыпались по плечам. Лицо залил румянец. Рыцарь не выдержал и приблизился вплотную. «Позволь мне помочь тебе, прекрасная чаровница!» «Твоим нежным пальчиком не справиться с такой тяжелой работой!» «Ах, что вы такое говорите, добрый господин!» Смиренно ответила прачка, опустив длинные ресницы. «Бедной девушке тяжелый труд привычен!» «И все-таки позволь тебе помочь!» «Не знаю уж точно, чем их беседа закончилась, да это и не настолько важно!» Рыцарь с тех пор влюбился в рыжеволосую прачку и напрочь позабыл о прежней невесте. Для прачки он был важным господином, несмотря на то, что его положение при дворе было весьма сомнительным. Все шло к их взаимному удовольствию, когда случился неожиданный поворот событий. Товарки рыжеволосой прачки давно заметили, стоит ей коснуться какой-нибудь девушки, и у той сразу начинаются неприятности. Одна ни с того ни с сего покрылась прыщами, другая обварила руку кипятком, третья споткнулась на ровном месте и расшибла все лицо. У четвертой сам собой разорвался новенький шнурок, на котором висел медальон. Таких досадных событий происходило множество. Сначала прачки просто перешептывались. Потом одна из них, которая водила дружбу со стражником, через своего дружка пожаловалась самому начальнику стражи. Тот не стал долго думать, да и посадил обвиненную в колдовстве прачку, кстати, звали ее Сабина, в тюремную башню. В ту пору колдуньи встречались едва ли не на каждом шагу. Это никого не смущало. Но держать в королевской прачечной колдунью и позволять ей прикасаться к королевскому белью – это было уже слишком. Времена стояли суровые. История приключилась за полтора века до правления Гонза Справедливого. Поэтому Сабини точно не поздоровилась бы. Рыцарь снова пал в отчаяние. Тяжело ему было осознавать, что возлюбленная томится совсем рядом, в тюремной башне во дворе замка. — Погоди-ка! — перебил я сказочника. — Выходит, раньше здесь были две башни? — Простите, принц Ансель, я не совсем вас понимаю. «Ну как же! Рядом с замком сейчас стоит только сторожевая башня. Я недавно поднимался на самый верх. С нее когда-то высматривали приближение врагов. Значит, ту, другую разрушили?» «Насколько мне известно, здесь всегда была только одна башня, тюремная. Она еще и использовалась как наблюдательная площадка. Но сторожевой ее никогда не называли». «Наверное, недавно переименовали. Вы, безусловно, правы, ведь мне известны лишь старинные легенды, а новейшие события недоступны. Я узнаю что-то новое только из бесед с теми, кому рассказываю свои истории». Рыцарь снова впал в отчаяние. Невыносимо ему было осознавать, что возлюбленная томится совсем рядом, в тюремной башне во дворе замка. Однажды ночью рыцарь выбрался из замка с черного входа и приблизился к тюремной башне. Ему стало известно, что Сабину держат в темнице на втором этаже, поэтому рыцарь заранее раздобыл лестницу. Он поднялся до окна второго этажа, шепотом позвал свою возлюбленную. там мгновенно проснулась, подбежала к окну. Рыцарь перепилил прутья решетки, и Сабина выскользнула наружу. Тогда через подвал замка можно было попасть в тайный ход, который тянулся до ближайшего леса. Спустя пару веков потолок подземного хода обрушился, и им больше нельзя было пользоваться. Но наши беглецы благополучно выбрались за ограду, они решили отправиться в горный край. Рыцарь успел запастись провизией, огнивом и всем необходимым в дороге. Так что особых лишений беглецам не пришлось испытать. Конечно, их исчезновения быстро обнаружили, однако оставили без последствий. У начальника стражи хватило других забот. А беглая колдунья не такая уж важная птица, чтобы отправлять за ней погоню. Король как раз собирался в новый военный поход. Бароны и другие аристократы были даже рады, что дерзкий шут исчез. Рыцари Сабина добрались до горного края, выбрали подходящую пещеру и поселились вдали от королевского двора. Местным обитателям до них не было никакого дела. Парочка не бедствовала. На склонах гор росли кустарники со съедобными плодами и ягодами. Рыцарь научился ставить силки, в которые попадались куропатки и кролики. Иногда удавалось изловить неосторожного козленка. Сабина стряпала и поддерживала порядок в жилище. С помощью колдовства пыталась придать сладкий вкус кисловатым плодам или заставить жареное мясо благоухать дорогими пряностями. Ничего у нее не выходило. Мелкие пакости получались удачно, но сотворить что-то полезное оказалось ей не по силам. Впрочем, даже кисловатые плоды были не так уж плохи на вкус. Закончилось лето. Миновала зима и наступила долгожданная весна. Весенним вечером на пороге пещеры появился путник. Он заметил свет очага и попросился переночевать. Путника накормили, уложили спать. Он задержался еще на день, сказал, что очень устал. Рыцарь тоже не выходил из пещеры. Сабина тихонько сидела в углу и, опустив глаза, прилежно вязала себе чулки из козьей шерсти. Путник почти не разговаривал, лишь иногда посматривал на хозяйку пещеры. Был он молод и хорош собой. На следующее утро снова собрался в дорогу. На прощание сказал. «Если когда-нибудь окажетесь в южных провинциях, обязательно загляните в Лиловую долину. Вам каждый подскажет, где это. Там стоит небольшой домик, который достался мне от родителей». Вокруг плодоносящий сад, рядом озеро. «Я как раз возвращаюсь туда. Всегда буду рад отплатить вам за гостеприимство». С этими словами он кинул последний долгий взгляд на Сабину и вышел из пещеры. Сабина промолчала весь день, сидела, сложив руки на груди и уставившись на стену. Рыцаря она словно не замечала, а на следующий день завела разговор о том, как чудесно было бы покинуть суровые горные края и поселиться на юге королевства. Ведь она давно об этом мечтала, просто не решалась сказать. «Уж не сошла ли ты с ума?» — воскликнул рыцарь. «В тех краях люди на виду, не то что здесь, а кое у кого могут быть крупные неприятности. Возможно, тебя до сих пор разыскивают. Да и мне не стоит лишний раз соваться туда». «Наверняка многие местные еще помнят, что я участвовал в подавлении мятежа». «Какая чушь!» — отозвалась Сабина. «Я все равно туда отправлюсь, с тобой или без тебя». Никогда раньше она не разговаривала с рыцарем в таком духе. Вскочила на ноги, наскоро увязала в узелок свои скромные пожитки, метнулась к выходу. Рыцарь схватил ее за запястье и швырнул на прежнее место. Ты и шагу не сделаешь отсюда. Учись ценить то, что у тебя есть. Вспомни, благодаря кому ты осталась в живых». Сабина до крови прикусила губу, но промолчала. Ближе к вечеру они помирились, поужинали и вскоре легли спать. Сабина положила голову на грудь рыцаря, а тот крепко обнял ее. «Давай больше никогда не будем ссориться, любимая, ведь у меня нет никого ближе тебя». «Конечно! В меня, будь то, злой дух тогда вселился. Больше этого не повторится, обещаю!» Она поцеловала рыцаря, и тот вскоре уснул. А Сабина выскользнула из его объятий и поднялась с постели. На цыпочках подошла к сложенному из камней столу, ощупью отыскала острый нож. Снова приблизилась к спящему рыцарю. Одно мгновение и перерезала ему горло потом схватила узелок и выбежала из пещеры нагонять пригожего путника.